Сколько прошло времени, прежде чем я очнулся и пришел в себя, я не имел ни малейшего понятия. Но что я понял сразу, мое сознание отслоено от тела и пребывает отдельно от него. Я стоял в том же месте, где и прежде, но вокруг был совершенно другой город. Заваленный снегом и холодный, словно я пришел сюда в самый разгар лютой юге, а не в первый тихий морозный день осени. Не потому ли, перед тем, как стало искривляться пространство, я вышел в ночь в легкий снег, начавшийся словно предзнаменование наступления более глубокой зимы? На этот вопрос я не находил ответа. Город вокруг, впрочем, также ощутимо изменился. Заваленные сугробами улицы – привычный пейзаж Петербурга. В этом мегаполисе традиционно почти не убирались зимой. Но исчезли автомобили, многочисленные вывески и реклама. Зато из труб жилых домов валил густой дым. Я проплыл будто во сне над заснеженным городом и увидел спешащих куда-то людей. Это 1918 год, вторая половина февраля. Я обернулся, увидев знакомый дымчатый образ. «Мария, ну спасибо!» Почтила меня своим присутствием, наконец сказал я. «Вижу, ты скучал», — сказала она, усмехнувшись. «Не то слово, разорвал бы тебя на части, будь у меня такая возможность. Чем же я тебе так насолила? Ты впутываешь меня в это дерьмо и исчезаешь в самый нужный момент, причем не первый раз. Она меня откровенно злила, и я едва сдерживался, чтобы не обрушиться на свою собеседницу с отборной руганью. Ты сам себя в это впутал». «Я тут при чем? Наоборот, помогаю тебе, когда нужно». Я не стал спорить. В целом, она не была мне обязана чем-то, хотя сильно раздражала своим безразличием. Впрочем, я пришел к выводу, что такие мысли у меня возникают из-за того, что я просто жалею себя, ожидая того же от окружающего мира. «Зачем я здесь, и что мне дальше делать?» — спросил я, проигнорировав ее вопрос. «Ищи и чувствуй, твоя следующая цель здесь». Демоническая сущность, пришедшая из нижних миров во время революции, возвращена на ненависти и внутренних противоречиях внутри столицы бывшей империи. Жнец, питающийся энергией смерти и виновник распада человеческой души и личности тех, кто попал в его сети». Подобные сущности приходят всегда туда, где идут войны и социальные катаклизмы. Ты не победишь его на тонком плане, но один из аспектов, находящийся здесь в физическом проявлении, должен быть воплощен в плотных материях и уничтожен. А другие города, наша многострадальная родина ведь пережила потрясение повсеместно, там работают другие охотники». «У кого-то получится, у кого-то нет, об этом не думай. Выполняй свою задачу здесь. И что мне теперь делать? Ищи подходящее тело для вселения и переноси в него свое сознание. А мое оружие, мои инструменты связаны с тобой, придут следом. Я пролетел бесформенным облаком над оживленной в вечерний час улицей, всматриваясь в людей». Обычные горожане, спешащие куда-то по своим делам. Выхватил из не очень плотного потока физически крепкого мужчину, сосредоточенным взглядом, двигавшегося быстро и собранно. Видимо, человек имел неплохую форму и серьезный потенциал, не расхлябанный, не ротозей. Быстр и ловок. То, что нужно для сражения с демоном. «Вот этот!» — я указал на него. «Это душа!» «Нельзя!» «Тебе нужен именно фантом для вселения. Если две сущности войдут в одно тело, возникнет расслоение в психике, и это приведет к непредсказуемому эффекту. Диссоциативное расстройство идентичности, как минимум», — пояснила Мария. «А этот я указал на высокого мужчину в офицерской форме, шедшего следом неподалеку. Наверняка у него были соответствующие навыки, которые могли бы мне пригодиться». «Нельзя», — сказала Мария, — «это душа с определенной программой. Он должен погибнуть через два дня при определенных условиях. Это опыт души, заказанный ею до рождения тела». Я продолжил выискивать взглядом подходящие варианты. Вскоре обнаружил высокого и крепкого мужчину, не слишком быстрого, но физически сильного. Всмотрелся в лицо. Взгляд замыленный, без глубины и живости. Мне показалось, что это фантом. Вот этот. Подойдет. Физически силен и живуч. Да, подойдет. Переноси свое сознание, — ответила Мария. Я вихрем ворвался в голову незнакомого мне гражданина, и свет погас. Я почувствовал глухой удар и резкую вспышку боли в голове. Открыв глаза... Я обнаружил, что лежу посреди пешеходной дорожки, в снегу. Пальто было распахнуто, шапка слетела с головы. На лицо падали холодные снежинки, моментально тая от тепла кожи и скатываясь по щекам и шее мокрыми каплями. Ощутив руки, я щупал свое тело. Канглинг, меч, арбалет с болтами и небольшая сфера были при мне. Через несколько секунд надлежащим телом склонились люди. «Что такое? Вам плохо?» – спросила какая-то женщина, пытаясь приподнять меня от земли, взяв руками за затылок. Получалось у нее неважно, тело было тяжелым, далеко за сто килограммов весом. «Я врач, пропустите!» – раздался голос сбоку. Я медленно повернул голову и увидел молодого человека в очках, скорее всего, даже не успевшего закончить учебу. Он склонился надо мною, осмотрел внимательно. «Улыбнитесь», — сказал он, — «нужно проверить». Я оскалился. Молодой человек внимательно посмотрел на мои глаза, поводив влево-вправо пальцем, затем констатировал. «Неапоплексический удар. Уже хорошо. Вы поскользнулись? Или что случилось? Болит где-то?» «Да, я просто упал на льду. Все нормально», — ответил я. «Нигде не болит, простая оплошность. Благодарю за помощь». Я кое-как поднялся на ноги и укутался в верхнюю одежду. В целом чувствовал себя неплохо, за исключением боли в затылке, на котором уже набухала шишка. «Итак, крепкое тело мужчины слегка за сорок. Инструменты при мне. Куда же дальше?» — подумал я. Марии нигде не было, и она не проявляла себя с момента вселения. Я огляделся. Старый Петроград, послереволюционный, беспокойный и затаившийся перед чем-то очень серьезным. Через несколько месяцев начнется гражданская война, затяжная и кровопролитная. И это понятно живущим в городе людям уже сейчас. Я шел, прислушиваясь к своим ощущениям в новом теле. Человек явно был намного сильнее и выносливее меня прежнего. К счастью, приобретенная скорость и физическая сила, перешедшая ко мне по наследству после расправы над Валафаром, была при мне. В таком прекрасном тандеме я имел неплохие шансы на благополучный исход битвы. Вот только было решительно непонятно, куда же двигаться дальше. Я не видел и не чувствовал ничего, что могло бы пролить свет на данный вопрос. Внезапно я услышал крик на противоположной стороне улицы. «Федор Алексеевич! Голубчик! Добрейшего вам вечера!» Я не обратил на этот крик никакого внимания и пошел дальше. Спустя буквально несколько секунд кто-то тронул меня за плечо. «Федор Алексеевич! Здравствуйте!» «Узнал вас сразу со спины, а вы все никак...» Я обернулся. Передо мною стоял добродушный мужчина лет 50, с круглым лицом и в очках в тонкой дорогой оправе. Одет аккуратно и дорого, видимо, не последний человек в городе. Мужчина улыбался и протягивал мне руку. «Ах, простите», — задумался, — ответил я и ответил на приветствие рукопожатием. Сейчас мне необходимо было выяснить, кто я, и при этом не обрубить связи со знакомым моего фантома дабы не нарушать ход его судьбы. «Да уж, как ваше самочувствие?» «Да неплохо, а есть какие-то сомнения?» — вновь улыбнулся я. «Да помнится, я пытался к вам попасть на службу, а мне сказали, что вы болеете». «Понятно, я либо врач, либо сотрудник охраны правопорядка, либо госслужащий, всего вероятнее, уже лучше». «Да, было дело, но все обошлось». «Как вы поживаете?» «С божьей помощью!» Отмахнулся собеседник. «На улице ужасно холодно. Пойдемте, здесь недалеко есть ресторация, но исключительно для своих. Наш с вами общий знакомый уже ждет. Как удачно я вас встретил. Составите нам компанию». «Ну что ж, пойдемте», — согласился я. Сунув руку в карман, нащупал там довольно приличное количество монет и купюр. Пригляделся. Точно. Еще имперские. Временное правительство, испытывая дефицит наличных денег, еще допускало к обращению дореволюционные, а Всероссийский съезд советов, образовавший новое правительство, не успел среагировать в части денежной реформы. «Хорошо, составлю компанию этому господину, потяну немного время, а там, может, и соображу, что дальше делать», — подумал я. Мужчина повел меня под руку по заснеженной улице. Один из поваров бывшего Кюбе после закрытия заведения открыл собственную ресторацию в одной из квартир для знакомых и проверенных людей, пользуясь сегодняшним бардаком. Даже не знаю, сколь долго он намерен продержаться и на что он надеется, но готовит отменно. У нас как раз встреча сегодня назначена с Аристархом Александровичем и для вас, мой дорогой, точно местечко найдется. А этот ваш повар думает, что вот это все... Я кинул рукой город передо мною. Вот так возьмет и наладится в одночасье. Честно говоря, не знаю. Новая власть постоянно меняется, и, может, все придет в порядок. Николашку Кровавого на трон точно не вернут, да и не надо. Но порядок должны же навести. Вы так думаете? «Я надеюсь, хотя последний год, сами понимаете. Боюсь, все только начинается, и рассчитывать на лучшее в обозримой перспективе я бы не стал, ни через три, ни через пять, ни через десять лет», сказал я, горько усмехнувшись. «Ну что вы, откуда же столько пессимизма? Время мрачное, понимаю, но не все же так плохо. Что-нибудь дообразуется?» «Навряд ли, м-да». Я не собирался вступать в полемику, тем более, что это было бессмысленно, и знал наперед, что будет происходить дальше. А этот оптимистичный глупец, да и бог с ним, может, у него все будет более-менее хорошо. «Нам сюда», — мой общительный знакомый указал на дверь дома в узком переулке. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, и сопровождающий постучал в дверь. Открыли быстро. Юноша-помощник уточнил, записаны ли мы на сегодня, сверился со списком посетителей и затем проводил нас внутрь. Раздевшись, я на свой страх и риск спрятал оружие внутрь добротного пальто и повесил одежду на крючок. Мой новообретенный знакомый повел меня по коридору вслед за шустрым пареньком. Квартира оказалась шестикомнатной каждая из комнат которой служила отдельной столовой с рассадкой по компаниям. «Не смотрите на обстановку, Федор Алексеевич, это, конечно, не Доминик и не Данон, но люди стараются изо всех сил, да и потом, куда сейчас пойдешь? Все же позакрывали, только столовые до да кафе остались, а мы все же не кофе пить идем». «Ничего, ничего», поддерживал я разговор. «Вот, пожалуйте». «Аристарх Александрович, добрейшего вечера! Смотрите, кого я встретил сегодня, совершенно случайно!» Мой знакомый поприветствовал третьего участника ужина, войдя в соответствующую комнату. Я также вежливо кивнул. «Федор Алексеевич, какая неожиданная встреча!» Аристарх Александрович поднялся с места и пожал мне руку. «Рад, очень рад! Голубчик!» Здесь он обратился к юноше. «Что у нас сегодня в меню? Чем порадуете?» «Крем-суп из шампиньонов, риот из рябчика, тюрбо с овощами, а также на десерт крем-брюле. Что изволите пить?» Мы переглянулись. Аристарх Александрович, как организатор ужина, колебался недолго. «Аперитив «Мозельский рислинг». «Как горячее принесете водочки нашей русской?» «Только рюмки и графин на льду охладите» а к десерту – мускат таврический. Юноша кивнул и убежал прочь. Мы расселись за столом. Пока мои собеседники готовились к приему пищи и обсуждали детали ужина, я сидел и прислушивался к своим ощущениям. Постепенно приходило чувствование колебаний пространства и каких-то очень далеких вибраций, приходящих будто за километры отсюда отголосками мощнейших всплесков. Я решил потянуть время в тепле, потому как совершенно не понимал, куда идти дальше, и надеялся, что что-то подскажет мне в процессе раздумий и сосредоточения на собственных органах чувств. «Как вы поживаете, Федор Алексеевич? И какие обстоятельства привели вас сюда сегодня?» – спросил меня высокий мужчина, представившийся Аристархом Александровичем. «Явно из бывших дворян» умное благородное лицо с высоким лбом, внимательный взгляд, безупречные манеры. По-разному, мой дорогой, но держусь пока. Как ваша дрожайшая супруга поживает? Если я правильно помню, довольно остро переживала происходящее и долгое время пребывала в эмоциональном упадке. С Божьей помощью все хорошо. Я как мог увиливал от прямых ответов. Вибрации вокруг начали постепенно нарастать, что-то приближалось, по всей видимости. «Ну, замечательно. Иван Дмитриевич», — обратился мой собеседник, к моему новому знакомому в очках, — «рад вас видеть сегодня в добром расположении духа». «Благодарю. Я стараюсь всегда быть в хорошем настроении. Ведь жизнь прекрасна, даже несмотря на периодические трудности». «Жизнь прекрасна у того, у кого она прекрасна, и не более», — вмешался я. «Что-то вы мрачны сегодня, Федор Алексеевич», — заметил он. «Понимаю, когда вокруг такой бардак, но не будем о плохом. Наслаждаемся ужином, коли выпала возможность встретиться. Да и рестораны в Петербурге позакрывали все. Увы. Что есть, то есть», — согласился хозяин ужина. При Николае все по-другому было. «Лучше», — уточнил я, усмехнувшись. «Лучше. Город жил совершенно иной жизнью, хотя в последние годы и случались неурядицы. Впрочем, Романов сам довел страну своей политикой. А расхлебывать нам, простым гражданам, будем надеяться, что все эти политические волнения прекратятся вскоре». «Не прекратятся», — покачал я головой. «Все только начинается». Не хочу вас расстраивать, но предположу, что через полгода будет совсем худо. Поэтому наслаждайтесь, чем там, тюрбо и риотом, если я правильно запомнил. Потому как лавочку скоро закроют. Чем же обусловлены столь мрачные мысли, кроме заметного перепада настроения? Доброжелательно спросил Аристарх, тепло улыбнувшись. «Да очень просто», — сказал я, беря с белой скатерти, принесенный официантом бокал с желтоватым рислингом. «Четыре всадника апокалипсиса всегда приходят вместе. Где была война и смерть, там всегда следом идет голод, а вместе с ним и мор. Разве когда-то было иначе? И потом, ведь совершенно очевидно же любому маломальски информированному человеку, что будет еще одна война впереди». «Несправедливо переделили колонии, это уже сейчас понятно». Оба моих новоиспеченных знакомых задумчиво молчали. «Николай Александрович был самым непопулярным в народе государем, и мы сейчас пожинаем плоды его бездарности, как императора и политика. Но все же есть надежда, что новая власть возьмет все в свои руки», ответил Иван Дмитриевич. «В этом не сомневайтесь», усмехнулся я. Только это не всем понравится, и времена ждут тяжелые. Новая власть спасет Россию от распада, но пройти придется через такое. Я почувствовал, как усиливается вибрация воздуха за окном, ощутимая только мною, по всей видимости. Через пару минут станет понятно, что происходит, в этом я был уверен. Я отпил глоток из бокала. Прекрасный рислинг из долины реки Мозель. Превосходно. Но голова должна оставаться чистой и ясной в столь многообещающий вечер. «Я все же полагаю, что образованный человек будет востребован при любой власти», заявил Иван Дмитриевич. «Важны трудолюбие, дисциплина и порядочность. И держаться подальше от политики, чтобы она не занялась вами вплотную», кивнул я. «Вы, Иван Дмитриевич, вне всяких сомнений останетесь востребованы при любой власти», засмеялся Аристарх Александрович. «Светило мировой науки, психиатра с громким именем, широко известным в определенных кругах. В этом дурдоме точно будете на коне». «Психиатр, значит. Очень ты нормальный и жизнерадостный для психиатра», подумал я, глядя на добродушного Ивана Дмитриевича ловко оперировавшего закусками в ожидании основных блюд. «Ну, при любой власти люди будут есть, болеть и умирать», согласился Иван Дмитриевич. «Поэтому да, врачи, повара, землепашцы и гробовщики точно никуда не денутся. Вопрос лишь в том, куда в целом приведут страну столь тревожные социальные и политические метаморфозы. Россия – земля Богородицы», ответил Аристарх Александрович. У нас особенная суть и сложная дорога. Самая богатая страна в мире, люди в которой в то же время не будут богаты никогда. И идти нам через потрясения и испытания. Видимо, у Бога на нашу родину свои планы. Жаль только, что православная земля устлана костями павших и так щедро полита кровью. Жаль. В горниле рождается меч, «Испытания делают человеческий дух сильнее», – кивнул Иван Дмитриевич. «Это прекрасное оправдание для тех, кому в жизни повезло меньше, чем другим», – ответил я. «Лично я стараюсь не думать о чужих горестях и бедах, будучи не в силах на них повлиять. Мне кажется, лучшее, что можно сделать в этой жизни, это стать счастливым и взирать на мир добрым взглядом. Жить только для себя – Нет, ни в коем случае. Человек не может жить только для себя и грести все под себя. Ну, то есть может, конечно, но это потерянная душа. Нужно учиться быть счастливым, не ходя по чужим головам и не отталкивая ближнего. А так возможно? – спросил я. Мне в сущности было все равно, но в общем и целом эти двое мне очень импонировали. Конечно, чтобы стать счастливым, не обязательно вырывать хлеб из чужого рта. «Достаточно радоваться тому, что есть, даже если дается очень малое». «По существу я согласен с вами, Иван Дмитриевич. Но вы, по всей видимости, находитесь на совершенно ином уровне сознания, распознали не умом, но сердцем столь простую мысль, удивительно сложную при этом в реализации. Я положил руки на стол, внимательно глядя на собеседника. Тот тепло улыбнулся». Я просто православный христианин и верю в высшую справедливость, что каждому воздастся по делам его. Я тоже когда-то верил в справедливость, когда был моложе и наивнее. Потом верить перестал. Справедливость – отличная жвачка для бедных со вкусом дерьма. Ее можно пережевывать всю жизнь, надеясь, что твои недруги уж точно получат по заслугам». А твои болезни и бедность быстрее приведут тебя в рай, где ты будешь идти по Сыном Божьим чуточку ближе к Нему, чем остальные. Ведь этому учит нас христианство. Если вы опираетесь на Библию, мой дорогой друг, то любое священное писание – это лишь свод законов для живущих на земле людей, прямо указывающий на то, что можно делать, а что нельзя – я же говорю про божественную логику мироздания возразил иван дмитриевич вам бог лично описывал свою логику нет но я опираюсь на духовные знания стран востока и запада тесно вплетенные во все мировые религии посвященные духовные учителя все в один голос твердят о воздаянии а если они ошибаются все в один голос возможно все возможно но мы формируем наш мир нашими мыслями. Я хочу думать, так и надеяться. При всем уважении, Иван Дмитриевич, я не формировал своими мыслями те потрясения, через которые мне пришлось пройти. Мне жизнь их навязала. И я больше не верю ни в высшую справедливость, ни в воздаяние, ни в то, что нечто с миллионом глаз и триллионами созданных им живых существ обращает хоть какое-то внимание на наши мольбы. Мы кричим в пустое небо, глухое и холодное, и не получаем ответа». Оба замолчали. В зал вошел официант, неся на подносе тарелки с дымящимися блюдами и заиндивевший графин русской водки. «Мы с вами начали вечер на какой-то минорной ноте», — сказал Аристарх Александрович. «Предлагаю выпить нашей родной за встречу». «Поддерживаю». Поговорим о чем-то хорошем. За окном и так, не пойми, что творится. Оставим лучше лучик света в душе, хотя бы так. Мне по-человечески нравился Иван Дмитриевич. Предельно светлый, чистый, позитивный человек. Жаль, что мы родились в разные эпохи, и мне не довелось водить с ним дружбу. Вибрации стали сильнее. В определенный момент я увидел рассеянным взором колебания воздуха возле окна. Встал со стула и подошел к стеклу, вглядываясь в темноту за окном. На противоположной от дома стороне улицы, на пешеходной дорожке, стоял человек, закутанный в зимнюю одежду. Он был неподвижен и смотрел на меня. Я кивнул. Он поднял руку и помахал мне, затем жестом попросил меня к нему присоединиться. «Пора», — подумал я и повернулся к своим новообретенным знакомым, сидевшим за столом. «Господа, я прошу меня извинить, но вынужден откланяться. Увы, не смогу составить вам компанию сегодня в полной мере». Аристарх Александрович и Иван Дмитриевич переглянулись. «Мы вас чем-то обидели, мой дорогой друг?» — спросил Иван Дмитриевич. «Нет, что вы, напротив, я испытал большое удовольствие от общения с вами. Вы не смотрите на мое мрачное настроение. Случилось кратковременное помутнение сознания. Если вас утомили разговоры о политике или, быть может, вам скучно обсуждать наши религиозные воззрения, прошу извинить нас, давайте побеседуем на более жизнеутверждающие темы». «Дело не в этом», — я отмахнулся. Я сегодня упал сильно, и мне что-то не нездоровится, боюсь, как бы хуже не стало. Я показал шишку на затылке. Господи, что же вы раньше не сказали? Надо бы лед приложить первейшее средство, запричитал Иван Дмитриевич. Его сострадание было искренним, я видел это. Нет-нет, мне просто нужно прилечь. Я пойду домой, если не возражаете. Жаль, очень жаль, но раз так. «Может, проводить вас?» «Нет, не утруждайтесь. Сколько я должен за ужин?» «Что вы, что вы?» – запротестовал Аристарх Александрович. «Я же это все организовал. Ничего не должны. Тогда разрешите откланяться». Я попрощался со своими собеседниками и вышел в коридор. Быстро нашел свою одежду. Нацепил оружие так, чтобы никто не видел». Оделся и вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь. Сбежал по каменным ступеням вниз и вышел на улицу. В мое разгоряченное лицо тотчас ударил порыв холодного воздуха, принесший колючие мелкие снежинки. Я практически моментально продрог. Вечерний Петроград был тих. На истине черном небе, то тут, то там виднелись рваные столбы поднимавшегося вверх сизого дыма. В некоторых окнах горел слабый свет, вероятно, либо керосиновые лампы, либо у тех, кто побогаче, полуватные лампы накаливания, работавшие от электричества. Я перешел дорогу и подошел к крепкому мужчине, лицо которого было прикрыто шерстяным платком. Он внимательно смотрел на меня. «Здравствуй», — поприветствовал он. «Всеслав, мы знакомы». «Ты быстро оклемался», — сказал я. «Не настолько уж, хотя и заняло изрядно времени, конечно. Просто встретились мы с тобой в этой точке одновременно. Признаться, я думал, дольше буду приходить в себя». «А, у тебя же было другое тело тогда». «Верно, фантомные боли и последствия тяжелой энергетической атаки. Ну что же, идем, нам пора». Всеслав повел меня вперед по вечерним улицам. Идя вслед за ним, я слышал его бормотание через шарф, будто он разговаривал сам с собой или читал какой-то заговор, и видел облако пара, поднимавшееся из-за широкой и сильной спины в темное небо. Он ничего не пояснял, а я не задавал вопросов, полностью доверившись ему, как более опытному воину. Мы петляли узкими улицами, которые в определенный момент стали мне совершенно незнакомы. Несмотря на то, что я Петербург знал очень хорошо, и за сто лет центр города не сильно-то изменился, по крайней мере, фундаментальных перестановок точно не произошло. Я шел за ним и не узнавал окружавшие меня пейзажи, при этом ловил себя на мысли, что с каждой минуты местность искажается все сильнее и сильнее. Спустя некоторое время... Я понял, что пространство искривилось и вывернулось. И хоть я и иду по Петрограду, но это совершенно иной слой, существующий параллельно, абсолютно невидимый невооруженному глазу простого обывателя. Я был поражен осознанием, даже несмотря на то, что уже многое успел повидать в последнее время. «Куда мы идем?» – спросил я, наконец, нарушив воцарившуюся тишину. Незнакомый город был тих. Дорога уходила словно в туннель, слева и справа в котором едва заметными точками светились уличные фонари. Всеслав повернулся ко мне и удивленно посмотрел мне в глаза. «Ты сам можешь ответить на этот вопрос, полагаю. Насколько он силен?» «Чрезвычайно. И еще очень быстр и беспредельно жесток и беспощаден. Спасибо, ты меня успокоил». Он усмехнулся. «Я должен предупредить, чтобы ты не расслаблялся. А мы справимся вдвоем?» «Навряд ли». Он покачал головой. «Для двоих это будет трудновато». Я почувствовал неприятный холодок, пробежавший вниз от затылка до копчика. «Мы что, идем на верную смерть?» Я чувствовал, что на меня накатывает паника. «Тогда какой в этом смысл? Зачем?» «Нет, что ты?» Каждый из нас знает, что конец пути будет один. Но инстинкт самосохранения из страха перед неизвестным все же тормозит нас от безрассудства. Конечно же, нет. Бесславно погибнуть в этой дыре уж точно не входит в мои планы. По крайней мере, не сейчас и не сегодня. А что тогда? Мы встретимся с нашими соратниками. Мой спутник остановился. Сюда, пожалуйста. Всеслав указал на гранитные ступени лестницы, засыпанные снегом и ведущей ко входу в застывший неподвижной громадой старый храм. Я никогда раньше не видел этого места и оттого был очень удивлен увиденному. Я поднялся по ступеням и оказался возле массивной деревянной двери. Храмы обычно закрываются не позднее семи вечера, но я дернул за массивное металлическое кольцо, и дверь тяжело отворилась. Где мы? спросил я у Всеслава, бесшумно поднявшегося по ступеням за мной. «Трудно сказать. Это пространство в безвременье, своего рода иллюзия. Равно как и тот, с кем мы сейчас встретимся, материализуется в плотных энергиях, но при этом в иллюзорном образе, наиболее понятном человеческому восприятию. Можно понятнее?» Я стал раздражаться. Всеслав вздохнул. «Если понятнее...» «Назови это рабочим пространством, оно не обязательно должно выглядеть вот так». Всеслав обвел рукою каменные своды огромного, как скала храма. А может оказаться черным помещением без видимых стен вовсе, или принять какой-либо иной образ. Все равно все, что сейчас происходит, происходит на энергиях в первую очередь, и на физическом плане во вторую. Проще говоря, делай свою работу и не забивай себе голову. Я вошел внутрь, Всеслав за мной. «В который раз ты выходишь на бой?» Спросил я шепотом. «Это будет одиннадцатый», — также шепотом ответил он. «Ты везде побеждал?» «Ну, если ты заметил, я все еще жив, хотя было одно дельце. Я тогда вовремя успел перенести сознание перед гибелью физического тела того несчастного фантома. Я потом полгода приходил в себя». К счастью, было кому выхаживать. В тот раз мне крупно не повезло. Но и последний раз, когда мы виделись с тобой, был очень непростым. Внутри храма горели свечи, словно забытые кем-то с вечера. Я пригляделся к висящим на стенах изображениям и обомлел. Стены были увешаны адописными иконами, на которых были изображены либо святые в извращенных формах с пентаграммами, злыми лицами, горящими глазами, либо и вовсе неизвестные мне существа. Под иконами в вощеницах горели черные свечи, тихо потрескивавшие и коптившие воздух над ними. Я когда-то читал о таком необычном явлении, как адописная икона. Подобные изображения создавались либо для черной магии, либо для введения в заблуждение верующих прихожан и внесения смуты и разлада в их душу и разум. Первым слоем изображались демонические сущности или тайные символы сатанизма, а затем поверх них писались лики святых. Здесь же все было по-другому. Изначальные слои обнажены, иконы представлены в их истинном обличье. Злые твари, смотревшие на нас, будто были готовы выпрыгнуть с изображений, настолько живыми они смотрелись. Писавший их воистину был темным гением. Всеслав схватил меня за рукав. «Подожди и будь осторожен!» «Что такое?» — спросил я, обеспокоенно озираясь по сторонам. Он не ответил, продолжая напряженно вглядываться в полумрак огромного помещения. «Мы пришли!» Негромко сказал он, не двигаясь с места. И спустя пару секунд из-за двух колон вдали вышли еще два человека, а за нашими спинами раздались тихие шаги третьего. Рады приветствовать! Спасибо, что откликнулись, сказал один из них, невысокий худощавый мужчина, сухой и поджарый, как борзая. Вечер перестает быть томным, услышал я бодрый женский голос позади. Обернувшись, увидел молодую женщину с длинным мечом в руке. Красивые глаза с пронзительным взглядом, лицо закрыто платком. Я почему-то был уверен, что эта воительница пришла сюда не через фантома, а в своем истинном обличии. «Нас пятеро! Все на месте!» — сказал Всеслав. Я вспомнил, что слышал ровно пять отзывов Канглинга вдали, когда трубил в своем слое. Разлившийся в небе звук был услышан и подхвачен теми, кто пришел ко мне для выполнения общей задачи. «Идем?» — спросил один из соратников. «Идем», — согласился Всеслав, и мы осторожно двинулись вперед, стараясь не шуметь. «На дальней стене, там, где в храмах в слоях живых располагается иконостас, здесь было изображение Бафомета». Дьявола с козлиной головой и пентаграммой во лбу. Слева и справа стояли две больших вощеницы со свечами, горевшими неестественно красным огнем. По мере нашего приближения, из-за дьявольского иконостаса стал раздаваться и усиливаться с каждым нашим шагом звук кузнечного молота, совершенно неслышимый возле входа, несмотря на глухую, почти непроницаемую тишину. Приблизившись к изображению, я обнаружил на руках две надписи на латыни солва и «коагула», что означало «растворяй и сгущай». Растворение и коагуляция – два основных термина в алхимических процессах, обозначавших трансформацию вещества, или, если рассматривать алхимию не с плоской и примитивной, а с глубинной стороны – Трансформацию человеческого духа на самом деле, растворение отжившего и восстановление в более совершенной форме. Применительно к дьяволизму – истинное падение человеческой души. Снизу от изображения масляной краской была выведена уже достаточно сильно выцветшая надпись «Те мох пап». Сперва я не понял, что она означает, а затем, вглядевшись, сообразил, что это Нотарикон перевернутая задом наперед надпись «Бафомет», являвшаяся в то же время акронимом по первым буквам латинской фразы Темпли Omnium оминум Пачис Abbas» — настоятель храма мира и всех людей. Князь мира сего, в его дуальном обличье, порождение истинного зла и носитель маски праведника. Впрочем, дьявол никогда ничего не прячет, он всегда все держит на виду. Это я уяснил четко, в свое время изучая тайные символы христианства, особенно церемониальную символику Ватикана, города-государства, построенного на месте этрусского храма Ватики, богини смерти и подземного мира. Чтобы познать скрытое, не обязательно нырять в глубины, достаточно собрать пену с поверхности. Я в этом убеждался неоднократно. Каменные ступени были оплетены чахлой виноградной лозой, которая, несмотря на разгар зимы, плодоносила небольшими гроздями мелкого винограда. «Сорт Ватикан», — пояснил Всеслав, нарушив тишину и видя, как я изучаю ползучее растение, опутавшее белый мрамор с темными прожилками вен. «Кислый виноград. Вино из него паршивое, крайне низкого качества. Странно». Будто мои немые мысли подкреплены его замечаниями, произнесенными вслух. «Как интересно мы резонируем в этом пространстве», — подумал я. Звук кузнечного молота, монотонный и выверенный в своей чистоте, постепенно усиливался. Мое сердце, словно испуганная птица, встрепенулось и стало рваться из груди в беспокойстве и страхе. Я чувствовал, что что-то особенно опасное находится сейчас там, за этой стеной, и оно наверняка знает о нашем приближении. Мы встали полукругом перед иконостасом с изображением дьявола. Я находился справа, с краю полукруга. Мои ноги и руки дрожали. Лица людей, находившихся рядом, были также напряжены, беспокойны и бледны. Даже опытные войны. А я не сомневался, что четверка слева от меня была намного опытнее. Явно нервничали перед неизвестным противником. Один из бойцов, тот самый жилистый мужчина, стоявший посередине, извлек изножен меч, засветившийся пурпурным светом, и провел клинком по выщербленным камням, нарушив тишину храма неприятным металлическим скрежетом. Удары молота за стеной стихли. Что-то, находившееся по ту сторону иконостаса, затихло и стало напряженно вслушиваться в тишину вовне. Воин с пурпурным мечом трижды ударил кончиком клинка о пол и отошел на пару шагов назад. Стоявшие в полукруге также неслышно отпрянули, я последовал их примеру. За иконостасом внезапно послышался скрежет. Будто кто-то схватил лежавшее на полу тяжелое оружие и провел им по камням, волоча по помещению алтаря. Затем все стихло. «Он там?» — спросил я. Всеслав, стоящий рядом, не ответил. Он приложил палец к губам, призывая меня замолчать. Тишина была настолько пронзительной, что я начал слышать гул в ушах, давление крови внутри черепа. Люди также словно перестали дышать, внимательно глядя перед собой и едва шевелясь. Двое бойцов слева, молодая женщина и крупный мужчина в годах, тихо вытянули клинки из ножен, стараясь не издавать ни звука. За иконостасом раздались два глухих удара, а затем перегородка с треском разлетелась на части, оглушительным шумом заполнив храм. И облаки пыли, Появилось большое темное пятно. Нечто крупное стремительно выпрыгнуло наружу, в общий зал, и моему взору предстала омерзительная зооморфная тварь ростом под 3 метра в высоту. Я чуть не вскрикнул от ужаса. Мои спутники также отпрянули назад в страхе, нервно переглядываясь и держа оружие перед собой. Демон держал в руках огромный тесак, верхняя часть которого была раскалена и имела красноватый оттенок разогретого металла. На поясе болтался мешок сетка, в нем были плотно уложены человеческие головы, на лицах которых застыли гримасы ужаса и боли. Левая рука без меча была изуродована, конечность гноилась и висела гнилой безжизненной плетью, суставы были раздроблены. И мне казалось, что демон неоднократно до нашего появления бил по ним молотом, положив руку на наковальню. На голове — маска из кости, изображавшая козлиный череп. Прислужник дьявола, судя по всему, пытался быть похожим на своего хозяина, подражая ему во внешнем виде. — Как хорошо! — прорычал демон, глядя на нас из-под маски своими красными глазами, будто наполненными кровью. Вы пришли в пятером. Не нужно будет искать вас по одному. «Абраксас!» — крикнул воин с пурпурным мечом из середины нашего полукруга. «Пришло твое время. Ты не получишь власть над городом». «Меня невозможно убить!» — демон низко рассмеялся. «Недоумок! Я выпущу твои кишки и раздавлю твою печень!» «Я выдавлю твои глаза и высосу мозг из твоих костей. Ты будешь кричать от боли и ужаса, когда я стану потрошить тебя живьем, падаль!» «Мы убьем твой аспект здесь. Ты не совратишь души людей, живущих на нашей земле», — сказал другой охотник, полный решимости вступить в бой. Демон резко сорвался с места и одним прыжком оказался в центре зала. Он мягко приземлился на уродливые ноги, несмотря на свой немалый вес, и в ту же секунду обрушил сокрушительный удар на голову воина с пурпурным мечом. Тот отпрыгнул в сторону в последнее мгновение, и тяжелый раскаленный тесак из черной стали с оглушительным звоном опустился на каменный пол, разбив большую гранитную плитку напополам. Демон взревел от ярости, и вторым прыжком... Преодолел несколько метров до справа от него воительницы, с длинным тонким мечом, норовя ударить ее. Женщина бросилась в сторону и упала на пол, в последнюю секунду сделав отчаянный выпад. Огромный тесак прошел в сантиметре от ее головы. Сбив на пол головной убор, но воительнице удалось нанести колющее ранение в брюхо твари. Демон отскочил в сторону и остановился, оглядывая себя. Из распоротого живота текла кровь. «Я разорву тебя на части, тварь! Я изуродую твое лицо и тело! Расплющу твой череп и растащу мозги по полу! Я вырву твои руки и ноги из суставов!» — рычал демон. Он словно получал удовольствие от предвкушения расправы, выстраивая картины мучительной казни непрошенных гостей в своей обители. В ту же секунду в него выстрелил один из воинов из пистолета с двумя стволами. Я таких раньше не видел, но предполагаю, что пули были сделаны из того же материала, что и мои арбалетные болты. Громыхнуло. В помещении поднялось облако порохового дыма. Пистолет, как я понял, перезаряжался очень долго, поэтому в горячке боя рассчитывался ровно на два выстрела или один сдвоенный, как сейчас. Демон пошатнулся, получив одновременно две пули в плечо, а висевшая плетью рука оторвалась и упала на пол. Вокруг изуродованной конечности стала натекать лужа бурой липкой крови, но тварь, казалось, даже не заметила повреждения. Взревев от ярости, демон бросился на стрелка и нанес мощнейший удар тесаком по диагонали сверху вниз. Стрелок не успел среагировать, и лезвие разрубило его от ключицы до пояса. Мужчина вскрикнул от боли, но крик застрял в горле, превратившись в тонкий хрип и бульканье. Тело, развалиное пополам, Неуклюже поплыла в разные стороны и рухнула на пол бесформенной грудой ткани, мяса и костей, разделенные на две части. Женщина-воительница закричала от ужаса. Я также раскрыл глаза, практически потеряв волю к сопротивлению. Из прострации меня вырвал еще один выстрел. Мужчина с пурпурным мечом выстрелил в демона из пистолета с колесцовым механизмом. Ствол какого-то совершенно немыслимого калибра сотряс храм. Стены словно заходили ходуном, меня оглушило. Пистолет подбросило в руках стрелка, который едва справился с отдачей. Демон содрогнулся, получив пулю в брюхо, и издал вопль боли и злости. Он отпрянул в сторону, волоча ногой, которая стала отказывать. Но деться было некуда. В закрытом пространстве скрыться не получалось. Стрелок радостно засмеялся и бросился на раненого демона, предвкушая легкую победу. Следом за ним воительница атаковала терявшую силы тварь. Завязался нешуточный бой. Храм наполнился звоном металла, руганью и ревом. Воины пытались одолеть демона с помощью холодного оружия, атакуя в непрерывном натиске. Всеслав был более осторожен. Он обошел полудугой свою цель и атаковал демона со спины. Я очнулся, наконец, от оцепенения и выстрелил в демона из арбалета. Один из болтов попал в сетку с человеческими головами и застрял в одном из черепов. Второй вошел в бок демону чуть выше. Абраксос закричал и нанес круговой удар изо всех сил. Воин с пурпурным мечом попытался блокировать клинок своим оружием, но силы ему не хватило. Удар огромного тяжелого тесака проломил защиту и зацепил мужчину. Тот удивленно уставился на демона, зажимая рукой вспоротое горло. Отошел назад на негнущихся ногах и спустя несколько секунд потерял сознание и упал на пол спиной вперед. Из разрезанной шеи хлистала кровь. Воин стремительно умирал, и шансов спасти его не было. «Атакуй! Не отвлекайся!» — прорычал Всеслав. Я подбежал сбоку и ударил демона мечом Пантелеймона. Укол получился неплохим, клинок прошел между ребрами и едва не застрял в теле. Тем не менее, Абраксас изловчился и ударил меня на наотмашь. Попал по голове, сбив меня с ног и отправив на холодный пол. Не будь здесь охотников, я был бы мертв через мгновение. Упав на холодные камни, я почувствовал болезненный удар позвоночникам о твердую поверхность. В голове словно разорвалась граната, распавшись десятками звезд внутри черепа. Я прислонил руку к виску и чуть выше, и почувствовал кровь на кончиках пальцев. Кожа была рассечена и разъехалась словно рваная ткань по сторонам, а по лицу текла кровь теплым ручейком. Некоторое время я приходил в себя не в силах подняться, голова кружилась, правый глаз стал видеть намного хуже левого. По всей видимости, дело не обошлось только кожей. Скорее всего, была повреждена глазница и верхняя правая часть лба над ней я приподнял голову, услышав истошный крик сквозь мутную пелену перед глазами я увидел как абраксос схватил воительницу обеими руками и поднял над полом она попыталась ударить его мечом ей даже удалось нанести демону ранение в плечо, но тот резким движением оторвал женщине руку затем отбросил ее в сторону а после этого схватил за верхнюю и нижнюю челюсть и разорвал ей рот истошный крик боли и отчаяния превратился в бульканье тело засучило ногами в предсмертных конвульсиях демон продолжил со всей своей злобой и яростью терзать несчастную женщину и через секунду отделил верхнюю половину черепа от нижней оставив обломок челюсти болтаться на позвоночном столбе оторванную часть головы Абракса сбросил на пол и с ненавистью растоптал ее ногой вместе с содержимом черепной коробки. Впрочем, демон стремительно терял силы, и это было заметно. Всеслав успел нанести ему сильнейший удар сзади, пронзив тело мечом. Мой единственный оставшийся в живых соратник был сосредоточенный зол. Он надавил всем весом тела на клинок, ведя его сверху вниз и вспарывая легкие и почки демону и не оставляя ему шансов на спасение. Абраксос завизжал, сотрясая храм. Свечи моментально потухли во всем помещении. Легкий дымок взвился в воздух и огромное пространство окончательно погрузилось во тьму. Мои глаза, уже привыкшие к полумраку, Едва различали силуэты. Тем не менее, я видел, где идет бой. Кое-как, поднявшись с пола, я бросился вперед. Демон, уже практически убитый, каким-то невообразимым движением умудрился резко развернуться, вырвав меч, застрявший у него между ребер из рук Всеслава, и нанести моему спутнику сильнейший удар кулаком в грудь. Мощная рука с длинными когтями погрузилась в тело охотника и сжала грудную клетку. Всеслав закричал, затем крик перешел в хрип. Я на ходу перезарядил арбалет, подбежал к демону и выстрелил ему дважды в упор в голову. Череп треснул, костяная маска рассыпалась, и моему взору предстало кожестое омерзительное лицо твари, уже не представлявшей опасности. В потухающих глазах я видел испуг. Меч Пантелеймона словно ожил в моих руках. Я нанес стремительный укол в лицо демону снизу вверх, и клинок, пройдя насквозь уродливый деформированный череп, раскалился в моей руке. Абраксос, не издав ни звука, упал на спину и затих. Я подошел к лежащему на спине отвратительному порождению тьмы. Демон был мертв. Взял за рукоять меч, который за считанные секунды успел остыть и больше не светился. Выдернул из черепа, убрал в ножны. Затем повернулся к Всеславу, который лежал на полу, харкая кровью и держась рукой за рану. Подняв его голову, я осмотрел грудную клетку. Шансов выжить не было. Ребра были словно вывернуты наизнанку. «Друг мой», — прохрипел он, — «похоже, мне сегодня не повезло. Ранение слишком тяжелое. Я уже не в силах перенести сознание отсюда. Голова мутнеет. Но что же, это когда-нибудь должно было случиться. Знаешь, я рад, что ты составил мне компанию». «Уверен, у тебя все получится». «А сейчас...» Я почувствовал колебания пространства и прилив энергии. Посмотрел на демона. От его тела начала отслаиваться энергия, воспаряя эфиром воздух и превращаясь в едва видимое облако. «Я не могу забрать его энергию. Я умираю», — продолжал Всеслав. «Забери энергию демона» и не дай ему оставить во мне свой след. Это важно. Что я должен сделать?» Спросил я. «Добей меня, срочно. Это нужно, не задавай вопросов». Я не стал спорить, опустил его голову на камень, поднялся на ноги и, взяв в руки меч, одним ударом пронзил всеславу сердце. Мой спутник испустил дух и обмяк глядя вверх раскрытыми в недоумении глазами. Энергия демона, стелившаяся по полуплотным потокам, добралась до меня и начала проникать в мое тело. Одновременно с ней шлейф энергии от умиравшего тела Всеслава Наузника, опытного охотника на демонов, также начал перетекать в меня. Мое тело пронзило острая боль во всех членах, меня словно подняло над землей. Казалось, что энергопотоки разорвут меня на части, выдавив все мое естество наружу из бренного тела. Я раскрыл глаза и рот, словно пытаясь выплюнуть из себя чужеродные энергии, а затем закричал не в силах бороться с вошедшей в меня темной силой. Тело словно горело в огне. Меня трясло, вытягивало, давило со всех сторон и рвало на части. Растаскивала по кускам во все стороны и в то же время сжимала в ядро. Необъяснимое, тяжелейшее, отвратительное чувство чернейшего потока нездешних сил, проникавшего в каждую клетку моего тела, в каждую частичку моей души. Я кричал от боли и ужаса, раскинув руки в стороны. Меня корежило и ломало на холодном полу и словно возила по всему храму из стороны в сторону. Казалось, стены складываются, будто карточный домик, наваливаясь на меня могильными плитами. А потом... Потом все кончилось, так же стремительно, как и началось. Я вдохнул в себя воздух, ворвавшийся ледяным потоком в запертые до последней секунды легкие. Все вокруг померкло, лишь над головой, где-то позади затылка, я видел спокойный и холодный свет луны, освещавший пространство вокруг меня. Храма не было. Потолок будто исчез в одночасье. Я лежал в спокойном и почти безжизненном пространстве под куполом из черного бархата, с наслаждением ловя горящим лицом холодные снежинки, медленно спускавшиеся откуда-то сверху на мою раскаленную и болезненную кожу. Под одеждой... Во внутреннем кармане моего пальто пульсировал хрустальный шар. Ловчий захватил в потоке энергии душу демона и запер ее внутри. Сухими трясущимися пальцами я достал хрустальную сферу из кармана и посмотрел в нее. Помимо черно-красных завихрений, в ней плескалась какая-то фиолетовая субстанция с оранжевыми прожилками. Души двух демонов были собраны здесь, в этом узилище. Я повернул голову в надежде найти тело Всеслава и его хрустальную сферу, но ничего не обнаружил. Просто ровный пол, будто сделанный из обсидиановой плиты, слегка припорошенный легким и мелким снегом, и ничего более. Куда делись тело и сфера с душами, добытыми опытным охотником? Оставалось только гадать. Я лежал некоторое время с открытыми глазами, глядя, как снежинки падают на меня сверху. А затем пространство стало меркнуть, и я погрузился в темноту, потеряв сознание.